Глава шестая. «Момент они подобрали вообще интересный. Я ни вдохнуть, ни выдохнуть не могу. Скрывались они прекрасно. Я их присутствие ощутил лишь когда они стремительно к руинам понеслись. Хотел бы я с ними поболтать, но моих усилий не оценили». Не знаю, что они подумали, когда увидели множество вылетающих из-под руин душ, что сквозь туманную дымку куману устремлялись ко мне, но тут же пошли в атаку. Ну а я был не особо-то и боеспособен, в отличие от моих элементалей. Они мгновенно отреагировали и встали на пути у этих людей. Во время обряда очищения мне с большим трудом удавалось сохранять ясность сознания и наблюдать за тем, что происходило прямо передо мной. Дикие напали первыми, странным фиолетовым всполохом энергии, нанося удар по земляному элементалю. Камнеголовому крепко досталось, он даже пошатнулся. В ответ огненный элементаль направил волну огня на противников, и те укрылись за слегка необычным магическим щитом. Многоугольная форма закруглен, защищает со всех сторон разом и позволяет экономить ману для создания. Если будет пробита одна его часть, небольшой сегмент, то весь остальной щит не рассыплется, в отличие от классических цельных, и нужно будет лишь залатать дыру. Это нечто на другом уровне. Их магия совершенно отличается от всего того, что демонстрировали цивилизованные маги. На этом я удивляться не закончил. Один из более слабых магов начал творить свое заклинание — и в ближний бой каменного здоровяка повязали лозы. Цепки, толстые, словно змеи. Элементаль сперва рвал их, но вскоре увяз и был вынужден руками помогать себе избавиться от этих пут. Огненный элементаль остался один на один с троицей магов. Он пытался прожечь их защиту, но сильнейший из противников демонстрировал удивительное магическое мастерство и своевременно подставлял новые сегменты щита за мгновение до разрушения старых. Я уж было думал, что сложилась патовая ситуация, но третий маг дал знать о себе. Он наколдовал призыв. Странное существо, напоминающее одновременно и собаку, и краба, оказалось на поле боя и проигнорировала моих элементалей, пронеслось мимо них, быстро приближаясь ко мне. Огонек сразу перенаправил свою атаку на эту тварь, но тугой черный панцирь защитил ее от жара. Только мощный удар камнеголового, вырванным из земли корнем, отбросил монстра прочь, спасая меня от неприятности. Стремительная схватка перешла на новый уровень, когда фокус атаки огонька сменился. Впечатливший меня лидер группы создал еще одно заклинание, причем сделал это очень быстро, и браслеты на его руках засияли яркими рунами. Спустя миг на моего огонька опустился светящийся меч из магии, дестабилизируя структуру. Элементаль все еще оставался жив, но энергии в нем было теперь куда как меньше. Камнеголовый сцепился с призванным монстром и медленно одерживал верх. Но в меня уже целились из арбалета. Болт сиял синевой, переполненной магией. Огонек вновь излил на мага плотный поток огня. Но болт пролетел через него и врезался мне в район груди. Ну как врезался? Отскочил от магического щита. Поток душ заканчивался, и я уже куда как лучше соображал. Даже мог двигаться, пусть и медленно. И я зашел за каменную преграду, понимая, что каждая секунда на счету. Звуки битвы свидетельствовали об очередном козыре, примененном дикими. А я ощутил, как мой огненный элементаль не просто слабеет, а разваливается на куски. Видимо, они использовали еще что-то убойное. Я хотел было вызвать нового элементаля, но приступ боли, ударивший по самой душе, был столь силён, что я едва не отключился. А когда открыл глаза, увидел невысокого старичка в длинной мантии, призрак прошлого, что стал свидетелем чего-то ужасного. Я не знаю вашего имени, но спасибо вам. От всей души, от всех невинно убиенных — что так и не нашли покоя в этом месте. Страшная война унесла множество жизней. Мы стали жертвами предательства и запретной магии, стали жертвами на алтаре богини смерти. Наши жизни ушли в обмен на спасение жизни всего одного человека. И зачем только мы открыли ему и его приспешникам ворота? Принц Дитрих и его свора презренных стражей. Пусть их душа вечно скитается в бесконечных коридорах забвения. Спасибо вам!» Словно бы исповедалась душа напоследок. Она была самой сильной из всех здесь присутствующих и несла на себе бремя ответственности, намного более тяжелое, нежели остальные. Это он пустил сюда раненого принца и его стражей, потому считал себя виновным в гибели всего поселения покойся с миром», — ответил я ему, и последний луч света влетел в меня, наполняя мое вместилище духовной силой. Магический баланс в мире зависит от множества вещей, и то, что я сделал, — одна из них. И за это я был вознагражден. Духовной энергии хватило не только на наполнение и создание полноценной духовной сферы, но еще и вторую удалось создать и чуть-чуть наполнить. А значит, я могу взять в свою команду еще одного Вечного Стража. Нужно лишь найти подходящего духа. Ну или по-другому можно использовать эти силы, вариантов масса. Например, отразить атаку Диких. Я вышел из-за каменной стены и посмотрел на свору призванных существ, добивающих камнеголового, и трех магов, что тяжело дышали да прикрывали носы, стоя посреди выгоревшего поля боя. «Но я вам сейчас хлебальники-то подправлю!» — размял я шею и плечи. Двое юных магов моментально приготовились меня атаковать. Но тяжело дышащий маг в центре что-то резко рявкнул на непонятном мне языке, и они остановились. Наши взгляды пересеклись, и он с вызовом глянул на меня. Тяжело вздохнул и тихо произнес что-то, поднимая пустые руки и что-то щебеча на своем. Его помощники начали медленно отступать, как и призванные твари. Те заняли позицию между нами. Монстры злобно скалились на меня, но вперед не лезли. «Абра-кадабра! Сим-салабим! Ахалай-махалай!» Продолжал свои бесплодные попытки достучаться до меня маг, шаг за шагом отступая назад. «Я в замешательстве. Их поведение полностью противоречит всему опыту, что я получил за тысячи сражений с самыми разными людьми». Они разделались с моими помощниками, что уже говорит о многом. Они обладают внушительным магическим арсеналом и мастерством, магическими артефактами и... Они отступают. Хотя по всем законам военного дела они одержали небольшую победу и получили преимущество. Сейчас идеальное время, чтобы добить неприятеля. И все же они отступают. Что их так напугало? Я что-то пропустил? Вроде бы нет. Я еще понимаю, если бы я продемонстрировал нечто, способное заставить их трястись от страха, но нет, я не успел. То, что я тут с духами вытворял, так я и до этого занимался тем же, и их это не смущало. Может, они просто ненавидят элементалей? Стоило их уничтожить, как они успокоились? Да нет, вряд ли. Подобная магия давно утеряна, так что столкнулись они с моими бойцами впервые. А вот к битве они приготовились, как только меня увидели, еще до появления огненного элементаля. Странно. «Крокодилла-бомбардира! Тралалела-тралала!» И не говорят на привычном для местных языке. Сложно это все. Че ему надо-то? Чего они напали сначала, а теперь отступают? Ответа я не получил. Но, сосредоточенно наблюдая за магами диких, понял, что два помощника держат заклинание наготове. а вот их старший только щиты поддерживает. «Убить вас сейчас или отпустить? Хочется хотя бы морды набить за то, что вмешались», — произнес я. Видимо, маг что-то почувствовал и начал коротко кланяться, повторять одну и ту же фразу, каждый раз делая шаг назад. «Стоп! Эти твари похожи на озверевших Слимов!» Я мгновенно сблизился с разделяющей нас сворой монстров и защищенным чистой плотной магией кулаком поднял одну из шавок. Та подобный маневр не оценила и попыталась меня цапнуть, но очень быстро сдохла, получив удар по голове. Остальные бросились ее защищать. «Свалио!» Прокричал маг и дал по тапкам, исчезая в лесу, пока я занимался призванными тварями. И все же это не слимы, Очень похожи, но не они. Странные. Догнать и убить? А смысл? Допросить я их не смогу, языка не знаю. Тащить с собой? Я и ссанной намучился уже. О, придумал! Довольный пришедшему в голову решению, я радостно потер руки и посмотрел вслед улепетывающим магам. «Бегите, бегите! Вы же не можете просто в лесу жить, верно?» Естественно, их внешний вид, одежда, обувь, аксессуары — это не то, что можно сплести из листьев коры и травы. И не похоже это все на трофеи, добытые с местных охотничков и любителей приключений на одно место. А значит, есть место, где такие, как они живут, отдыхают, обучаются. Я покрутил кистью руки, разгоняя воздух, и создал маленького и незаметного, но очень крепкого долговечного элементаля. «Проследи за этими людьми, найди место, где подобные живут, и вернись ко мне, чтобы показать дорогу». Они убегали, словно что-то поняли, но наш разговор еще не был окончен. Откуда у них диких, а значит отсталых, такие познания в магической стезе, Маги князя Радова и его вассалов не демонстрировали и талику подобных навыков. Не умеют скрывать свою ауру, не владеют призывами. И что это за твари, которых тот маг призвал? Я смотрел на туши монстров, которые медленно, словно лед таяли, и превращались в странную, фонящую магией жидкость. Чувствуется в них нечто неправильное, злое. Хотя нет, не злое, а потустороннее. Нечто, что не из этого мира. Даже души мертвецов по сравнению с ними родными ощущаются. Что вы здесь искали? Что вы увидели? Почему отступили? И, наконец, почему вы выглядите столь достойно в качестве противников, в отличие от местных магов? Задавался я вопросами, наблюдая за стремительно улетающим прочь от меня элементалем ветра. Незримый наблюдатель, получивший силу, капельку разума и цель сделает свое дело. Он принесет мне, если не ответы, то путь к тому месту, где я смогу их получить. И это хорошо. В интернете я успел прочитать про эти земли достаточно, изучил базовую историю, написанную победителями, и могу с уверенностью сказать, что это не просто переметнувшиеся и сбежавшие из-за преследования маги и преступники местной цивилизации. «Нет, это именно что настоящие дикари, живущие здесь уже не одно и не два поколения. У них нет винтовок, нет привычной одежды и обуви. Зато есть арбалеты, самодельная, но неплохая экипировка, сильные артефакты, любопытные заклинания и уровень мастерства, до которого даже людям из отряда Дона расти и расти». Я убрал клинок в ножны, стряхнул с себя пыль. Раскидал по руинам камни, оставшиеся после гибели камнеголового, и разнес ветром пепел, останки огненного элементаля. Своё дело здесь я сделал. Пора вернуться к лагерю». Анна проснулась лишь тогда, когда солнце окрасило небосвод ярким красным закатом. «Ох, чувствую себя всё еще разбитой, но хотя бы живой. Эй, а ты что делаешь?» Она поднялась и подошла ко мне, сидящему на поляне с разложенными поверх спины древесного элементаля вещами. Клинок магический, книжка с заклинаниями на деревянных дощечках, зелья. Это я получил от людей Брайла. Но кроме всего этого, мне нужно было еще и с добычей из особняка столичного аристократа, что командовал моей поимкой разобраться. И тут начинались вопросики. «Хорошо, что ты проснулась». Прежде чем мы отправимся дальше, помоги разобраться, что это такое. Указал я на тканую ленту длиной около метра и шириной около трех сантиметров. Эм, секундочку. Захлопала Аня глазами и взяла в руки артефакт, насквозь пропитанный магией. Ну кажется, это какой-то артефакт. Да ладно, а я думал лента волосы подвязывать. С сарказмом в голосе ответил я. «Да, это магическая лента. Секунду, я проверю». Анна взяла ее и подвязала свои волосы. «Так, понятно. Это поддерживающий артефакт. Легкий холод — признак целительства. Что-то поддерживающее, расслабляющее. Ой, а можно я ее заберу? Я прямо чувствую, как головная боль проходит». «Да забирай. Тут много интересных вещей. Можно?» Указала она рукой на деревянную книжку с заклинаниями. Я разрешил посмотреть, пока сам занимался сортировкой другой добычи. Все особенное я сразу спрятал в небольшой мешочек или повесил на пояс прямо под пиджак, скрывая от любопытных глаз. Так, четыре разноцветных зелья. Красное и синеватое — понятно, здоровье и мана, а вот белое и желтое — вопрос. «Анна, что за зелья?» Она хоть и слабая, молодая, а все же студентка магической академии, азы должна знать. «Секундочку, у тебя была такая книга, и ты молчал? Зона отдыха! Это же... это то, что нам было нужно на каждой остановке! Скажи честно, ты не использовал его, чтобы можно было меня пощупать во время массажа?» «А я тебя хоть раз пощупал?» «Ну, я не помню», — призналась она. «Без сил была». «Вот и не выдумывай». Вообще, к этому моменту я уже планировал вернуться в лагерь и передать тебя отцу. И, боюсь, мне придется использовать это заклинание. Нам еще очень далеко идти. За вечер и ночь не доберемся. Ты не выдержишь, да и я тоже. Усталость накапливается. Я ни разу не видела, чтобы ты спал, — нахмурилась Аня. Так я и не спал. Посплю, когда тебя доставлю. Но чувствую, батарейки мои заканчиваются. Так что используем чуток магии завтра, чтобы я не выключился по дороге. Решил я не жлобиться и использовать одно из оставшихся в книжке заклинаний. «Это подскажешь, что такое?» Указал я на странные черные камешки, идеально отполированные и излучающие энергию. «Камни для магов. А конкретнее? Позволяют быстрее восполнять запасы маны? Не как зелья маны, скорее пассивный эффект. Понемногу восстанавливают источник». «А, понял. Мне без надобности, заберешь?» «Правда, можно?» С удивлением посмотрела на меня Анна. «А они что, редкие или дорогие?» «Ну, довольно дорогие. У меня было два камня, выданных отцом, но они остались в квартире». «Не знаю, когда я там был, ничего такого не видел». «Пожал я плечами. Будем считать компенсацией». «Отлично! Любишь ты побаловать девушку подарками. Что еще тут у тебя есть?» «Зелья. Обычные, классические». Хотя смотрю, производитель из числа лучших в империи. Торговый дом Парагона. По цветам надо смотреть памятку, они обычно прилагаются. Разные рецепты все же бывают. Так, где они? А, вот, на дне наклейка. Желтое позволяет улучшить концентрацию мага и проводимость каналов при создании сложных заклинаний. Бывает полезно. Белое — это больше для воинов, блокирует боль, открывает второе дыхание и дает небольшой эффект очищения. «Не все, но большинство ядов и вирусов убьет. Полезные, дорогие. Как-то так. Что еще тут есть?» «Кинжал с ядовитым лезвием. Магический яд никогда не закончится, если он создан магией, а не химической смесью. Запонки странные». «Что за запонки?» — поинтересовалась она у меня. «Благо я уже успел по дороге слегка побаловаться с ними. Уменьшают уровень шума, издаваемого при разговоре». В целом, неплохой аксессуар для аристократа, что не желает раздаривать свои секреты. Еще какие-то карты игральные. О, это я знаю. Это не обычные карты игральные, а карточки для настолки. Все заряжены магически. Можно играть с другими и добывать новые карты. Ну, или проигрывать свои. Тут большая коллекция. Думаешь, это баловство будет стоить денег? Мой одногруппник хвастался королем черных драконов. 50 тысяч стоила одна карточка. «Я не очень много знаю, только то, что некоторые парни с ума сходят по этим карточкам и тратят кучу денег на пополнение коллекции». «То есть в бою они ничего не дают?» «Да, это просто магическое развлечение». «Хм, ну ладно, может и будет что-то стоить». Взял я увесистую шкатулку, в которой хранилось порядка ста карточек. «А это что за палка?» «Трость, обычная для ходьбы». «Старая очень, но из редких материалов и заряжена магически. Похоже на разовое заклинание. Какое непонятно. Испытать не получится, превратиться в неизвестно что. Лучше продать где-нибудь». «Есть аукцион магических вещей в городе Барн королевства Гизель». «Это то небольшое королевство магов на границе трех империй, которое независимое?» «Да, я хотела туда на учебу по обмену поехать», — вздохнула Аня. «Не судьба». «Ну, хорошо это или нет, сказать тяжело. Ладно, собирайся, мы отправляемся совсем скоро». Я вспомнил все, что читал о королевстве Гизель. Независимое государство, некогда оставшееся в стороне от древней войны и выступившее мировым судьей после победы коалиции противников-торженцев. Оно стало политическим центром принятия решений. На его территории располагается штаб-квартира этого альянса, Есть многие международные учреждения. Богатство, сила, власть. В этом государстве простых людей нет. Лишь иностранные наемные специалисты. А все жители этого крохотного королевства сплошь маги, причем считаются довольно сильными. Они обеспечивают нейтралитет и следят за соблюдением договоренностей различных стран. «Гизель, Барн, мне бы денег получить и на этот аукцион отправиться». Я бы там прикупил для себя много интересного. Но, скорее уж, я еще не раз и не два разграблю чужие имения и у своих врагов отберу все то, что станет основой для моих людей. Идем. Мы двинулись дальше. Аня крепко держалась за меня все время. К утру мы сделали двухчасовую остановку и отдохнули, набрались сил, зарядились магии из дощечки и продолжили путь. Про зарядку не забыли, но была она чисто символическая. Я больше болтал, раскрывая Ане секреты и азы могущества. Возможно, мы скоро расстанемся, но раз уж я за нее взялся, мне важно, чтобы она понимала, что делает и для чего, и чтобы продолжала, несмотря ни на что, стремиться к человеческим пределам. И, разумеется, девчонка на меня слегка обиделась, когда я не стал делать массаж. Да, к хорошему быстро привыкаешь. «Господин!» В сотни километров от города я встретился с Люмином. «Ой, говорящий дух!» — удивилась Анна, но ничуть не испугалась. Ее сердце билось все так же ровно, спиной ощущал. «Легендарный. Поприветствуй его, Аня. Он из тех, кто заслуживает уважения больше, чем основная масса аристократов. Зовут его Люмин». «Здравствуйте, дух Люмин». «Здравствуй, девочка». Поприветствовал ее мой помощник. «Как обстановка?» «Сносно. Немного инцидентов, но ничего критического». «Хм...» Я посмотрел ему за спину, где лежали трупы слимов «Мелкие неурядицы, господин». «Сопроводи нас в бурый». «Все непременно». «Мы двинулись вдоль реки» но не успели пройти и половину пути, как я резко остановился и остановил Люмина. «Так, что-то не то. Странные эманации в воздухе. Какая-то масштабная магия. Аня, слазь!» Девушка спрыгнула в мгновение ока и начала внимательно оглядываться по сторонам. «Люмин, охраняй ее! И не спеша продвигайтесь в сторону Бурова. Я пойду поищу источник». Отдал я команду и двинулся в сторону ближайшего разрушенного городка, где магические всплески были самыми сильными. Пять минут спустя я с удивлением нашел пятерку старых магов в длинных рясах с посохами и кучу принесенных в жертву животных, сложенных в центре магического круга. От этих тел вверх струилась черная дымка, и маленькая черная точка виднелась на фоне белых облаков. «Не знаю, чем вы занимаетесь, но мне это решительно не нравится!» Ринулся я вперед и обрушил град кулаков на их седые головы, прошивая магическую защиту. «Не знаю, насколько они хороши как маги, но как бойцы ни о чём. Вырубились быстро. Только вот даже без них заклинание продолжает свой ход». «Да ладно!» Это они открывают порталы и вызывают дождь из Слимов. Ну, шаманы, ну даёте!» Зонтика у меня с собой не было, зато было желание уничтожить всех Слимов, что чёрными каплями начали падать на Землю всего в 50 километрах от Бурова. Видимо, местные дикари очень хотят изгнать цивилизованных людей со своей Земли. Что ж, у меня появился ещё один повод наведаться к ним — и провести допрос с пристрастием.